освещённый холодным красным солнцем. Вон там, у подножия утёса, что-то там такое. Немного правее странные такие башни. Опустись как можно ниже к ним. Четыре непонятные башни привлекли внимание Квамодиана. Поставленные по углам квадрата, они были не слишком аккуратно собраны из обломков чёрного камня, скреплённого глиной». верхние половинки башен состояли из металлических обломков в дело пошли части разрушенных машин на берегу куски металла были причудливо сварены между собой когда флаер опустился к вамоде он обнаружил что от башни к башни протянулась целая паутина кабелей туго натянутая блестящая проволока очерчивала скелет большого куба внутри этого куба на тугих проволоках был подвешен куб поменьше Его подвески очерчивали к этому еще шесть суживающихся к концу шестигранников. Тессеракт. Удивление заставило его понизить голос. Необходимейший контур трансфлексионного куба. Что же это значит? Отсутствие соответствующей информации. Данные, полученные путем наблюдения на этой планете, не дают логических оснований отнести линию моих действий к какой-либо программе в моем банке памяти. Лайер тихо прогудел три секунды и печально добавил. «Прошу прощения, сэр, но ко всему этому я не был готов». «Не унывай», — утешил его Квамодиан. «Мне необходимо добраться до земли. Домой лизал Дивар во что бы то ни стало». Он бросил взгляд на угрюмое светило и постарался скрыть дрожь. «Как там атмосфера? Я могу дышать?» «ЗД. 79%. Кислорода». Остальное — благородные газы. Гелий, неон, аргон. Температура и давление приближаются к нижним пределам выживаемости человека. Вам здесь не понравится, но жить можно. — Спасибо, — отозвался к Квамодиан. — Открой. — Нет, погоди. Небольшая странного вида процессия приближалась к ним, маршируя вдоль берега. Вышла она из отверстия пещеры, чей небольшой круглый зев — Ранее незамеченный Квамодианом темнел над валунами у подножия утесов. Полдесятка потерпевших крушение вселенских граждан. Три робота, сильно пострадавших при аварии. Два многонога в желтой скорлупе с достающими ногами. Всех их вел человек, размахивающий палкой с белой тряпкой на конце. Было видно, что эта женщина в выленившей одежде, которая явно предназначалась человеку более солидных габаритов, а может и не человеку вообще. Ее густые черные волосы были неумело подрезаны, явно каким-то неприспособленным для этого орудием, а кожа на лице была испачкана, по всей видимости, обыкновенной грязью. К вамоде он выбрался из флайера, пробежал несколько шагов ей навстречу и замер пораженный. Несмотря на инопланетное одеяние и непривлекательный вид, она была очень красивой женщиной. Но не только. Почему-то привлекательность ее была до боли знакомой. Запыхавшись к помодю он приветствовал женщину на языке старой земли по-английски: "Здравствуйте". "Стой", она резко перебила его на универсальном языке. "Стойте где стоите, назовитесь". Голос ее был холоден и отрывист, но его богатый тембр что-то напоминал к помодюону, напоминал ему о Молле Залдивар. Вот что дразнила его память. Эта женщина была так похожа на Молли Залдивар, что по позвоночнику к вамоде она пробежал холодок. Соскрести грязь, одеть ее в нормальную одежду, хорошенько покормить пару дней, и она опять будет точной копией Молли Залдивар. Со строгим выражением на лице женщина повысила голос. «Я жду». Голос, приводящий в транс Энди Квамодиана, Голос Молли Залдивар. Предъявите свой стандартный голосовой идентификатор матрицу. В ошеломлении он только и смог выдавить из себя какой-то нечленораздельный звук. Погромче, она махнула рукой, повинуясь приказу, роботы окружили его. Здесь приказываю я. Слегка заикаясь и запинаясь, он проговорил формулу стандартной голосовой матрицы. Благодарю. «Мистер Квамодиан», — она коротко кивнула, — «я тоже принадлежу к товариществу звезды. Старший монитор Клотильда Квайквич». Она сделала ударение на слове «старший». «Какое было число, когда вы вылетели?» — он сообщил ей дату по универсальному календарю. «Спасибо, монитор». Подсчитав в уме, она мило нахмурилась, совершенно, как это делала раньше Молли за Алдивар. «Значит, я здесь уже пять лет. Это слишком».